Однако той естественной паузы, которая обязательно должна была наступить после подобной стычки, и которой так ждали Штубер и полковник Лоттер, не наступила. — Будет проще, если я узнаю, что именно Скорцени или вы с полковником Лоттером способны предожить и мне, — ничуть не стушевался Курбатов. вам приходилось слышать о фридентальских курсах возглавляемых Скарцени мне стало нагнетать ситуацию и барон о диверсионной школе в замке Фриденталь под Берлином похмельно кивнул головой курбатов оторвав взгляд от окна за которым старый боевой мерин всё ещё обхаживал наровистых необъезженных каблиц правда в самых общих чертах. В течение нескольких минут Штубер посвящал диверсанта маньчжора в замысел этой элитарной диверсионной школы, в которой готовили руководителей национально-освободительных движений, будущих повстанческих вождей и глав правительств, руководителей диверсионных школ. и региональных дигентов разведки. При этом Скарцени, как личный агент фюрера по особым поручениям, заключил барон фон Штубер: "Готов сразу же включить вас в состав интернациональной диверсионной группы, созданной специально для выполнения этих самых особых поручений фюрера, и к которой имеет честь принадлежать ваш покорный слуга". Вот это уже конкретный разговор. С учётом, что в эту же школу будут зачислены двое диверсантов, которые пришли со мной. Естественно, мало того, я уже рассматриваю и эту вашу группу как основу группы для выполнения особых поручений в России и на её окраинах. Куратором диверсионных групп восточного направления, как вы уже поняли, Приказано быть мне. Что же касается Тамана Сеёнова, то он будет официально уведомлён о вашем прибытии в Берлин и о нашем отсечении рейдом под полковника Курбатова. С того момента, когда я окажусь на улице Берлина, вступает в силу приказ главнокомандующего армией генерал-лейтенанта Семенова. Я присвоение мне чина полковника. Вот оно в чём дело. Простодушно улыбнулся Штобер. А я-то думаю, почему вдруг вы так рвёте из Берлин. Борем считать, что приказ этот уже вступил в силу. Через 2 дня вы будете в Берлине. А в радиограмме, которую получит в штабе Семёнова, будет сказано: что мы восхищены рейдом полковника Курбатова. Тот же же уточнил Штувер, с грустью подумав при этом, как же легко даются высокие чины в армиях некоторых самозванных главкомов-атаманов. — С этой минуты, — объявил полковник Лоттер, как старший по чину, — вы... Вот полковник Курватов. И ваши люди, кстати, а где они сейчас? В деревне знакомятся с местными достопримечательностями. Так вот, вы и ваши люди, если только не обнаружатся, вступаете в полное распоряжение гауптюнфюрера сец барона Вилли фон Штобера. Замечу, одного из тех, кто принимал участие в операции по похищению Муссалени, а также в некоторых других, не менее громких, хотя пока ещё засекреченных операциях. Курбатов удивлённо взглянул на Штугера, поднялся, вышел из-за стола и щёлкнув каблуками, отвёл официальский поклон. Порастите Мне имел честь знать об этом барон фон Штобер. Наслушан о вашей итальянской операции и считаю, что это диверсионная классика. Так, подражайте же, подражайте. Вы, как мне сообщили, давно намереваетесь нанести диверсионный визит вежливости на подмосковную дачу Кровабова-Кобы. то есть товарища Сталина. И штубер поднялся из-за стола, чтобы затем швырнуть его к ногам своего томана. Или, может, меня неверно информировали? Но, в общем-то, можно было бы и нанести такой визит. Я-то надрастерялся Курбатов, пытаясь вспомнить, когда, где А главное, в какой стадии опьянения мог бахвалиться по этому поводу. Он пока что не догадывался, что ничего подобного в оборону фон Штубера слышать не приходилось, что тот явно блефует и откровенно провоцирует его. Однако в этом блефе уже ясно просматривалось то задание, к которому его станут готовить в школе замка Фриденталь. Надеюсь, вы понимаете, что, осуществив подобный визит на дачу, на которой Сталин проводит сейчас большую часть служебного времени, вы сразу же затмите своей славой даже славу Скорцени после его операции по похищению Муссолини. Не скрою... Скарцени, человек слегка зависливый, но обещаю, что он первым пожмёт вам руку и лично представит к самому высокому ордену Рейха. Кстати, есть ещё один русский диверсант от бога, некий лейтерант Беркут. Если нам удастся заполучить его в нашу группу, можете считать, что вам одинаково будет кого похищать, хоть Сталина. Хоть Черчилля. Задумавшись, Курбатов несколько раз нервно повел головой, Как бы мысленно полемизируя с самим собой. «Думаю, господин Штубер, — наконец произнес он, — Что в любом случае теперь у нас с вами есть идея, С которой можем представать хоть перед Скорцени, А хоть перед самим Гитлером». — И правильно мыслите, товарищ Курбатов, — сказал Штубер, неожиданно спародировав Сталина и держа при этом вилку так, как обычно вождь всех времен и народов держит курительную трубку. — Поэтому есть мнение товарища из ЦК и лично товарища Берри немедленно отправиться в место. Кез с вами в Подольск? Зачем? Позвольте узнать. Для осуществления вашей давней мечты, товарищ Горбатов. Загулял в местных пивных, горей до по его провинциальным борделям. Их сдержанный, но единодушный смех был покрепче рукопожатие двух Высоких договаривающихся сторон. «А вы всех так лихо вербуете!» По-немецки и в полголоса поинтересовался полковник Лоттер, когда они направлялись вместе с Курбатовым к машине. Просто русский на несколько мгновений задержался, чтобы еще раз полюбоваться любовными игрищами лошадей. «Признаю». Это было сделано ювелирно. Мой давний стандартный метод вербовки иронично ухмыльнулся Штубер, пожимая плечами. — Учитесь, пока я жив, полковник Аббер Лоттер.